Глава двадцатая Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билеты ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении. Впервые Егор Ехал в купейном вагоне, где из не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфике, опасаясь ворочиться, чтобы никого не разбудить. К утру он весь занемел и прибыл в столицу в окостенелом состоянии. Однако его опасения оказались преждевременными. В Москве Егора встретили и определили в гостиницу. «Вам, вероятно, придется выступить в прениях», сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер. «В чем?» «В прениях». Молодой человек достал бумагу, положил на стол. Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь. — Ага, — сказал Егор. — А зоопарк далеко? — Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек. — По-моему, метро Краснопресненская. Завтра в десять утра ждем в министерстве. — Загодя приду, — заверил Егор. Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции Краснопресненская, и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро. В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоновником замер. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот... Не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно, обсыпался песком, фыркал и подбирал булки, что кидали ему дети через загородку. Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался. — Что, мужик, хороша скотинка? «Это животное!» — строго поправил Егор. «Верно!» Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно. «Не боишься?» «А чего? Ты же не боишься?» Но помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил. Я в поселке живу. Все равно похвастаешься». Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон. Поменьше. Он вкусно хряпал свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крючочком хобота. «Умное животное!» — восторгался Егор. Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилось. «Орут!» Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружились. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере. Раньше Лебяжьем называлось, а теперь Черное. «Вымирает живая красота», — вздыхал служитель. «Одни зоопарки скоро останутся». «Зоопарк — это не то, не то, ясное дело». Егор ушел из зоопарка последним, когда гумы и цумы были уже закрыты. Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес, и узнал у милиционера, как ехать. Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти. На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина. «Здравствуйте», — сказал Егор, загодя сняв кепку. «Мне бы Марину». «Я Марина». Длинноволосая глядела недобро, и разговор приходилось начинать через порог. «Я к вам от Чувалова, от Юрия Петровича». Она явно решала, как поступить, и Егору показалось, что решала со страхом. «Так», — наконец сказала она, и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. «Ну, проходите на кухню». Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке. Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла. «Кто там, Мариночка?» Донесся из комнаты мужской голос. «Это ко мне!» Резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. «Так в чем же дело?» Сесть она не предлагала, и это в раз успокоило Егора. Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял. «В комнатах-то поди муженек обретается. А вам какое дело?» «Мне дела нет, а вот ему, не знаю. Угрожать пришли. Зачем же так-то?» «Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не даете. Хорошо ли? Да как вы смеете? Смею уж!» Негромко сказал Егор. «Хватит злом-то пыхать! Что он дурного-то сделал вам?» «Сделал!» — усмехнулась она и закурила сигарету. «Объяснять бесполезно. Если он до сих пор не понял, то вы и подавно». — Растолкуйте, — сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку. Затем и пришел. — Я вас выгоню сейчас отсюда, вот и все объяснения. — Нет, не выгоните, — сказал Егор. — Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали, и, значит, семейством своим дорожите. Опять угрозы. — Слушайте, мне надоело, дали б водички, — вздохнул Егор. В столовке селедки три порции съел, горю. Ух, нахалище! Она достала из стенного шкафчика расписную глиняную кружку, спросила через плечо. — Прикажете со льдом? — Зачем? — удивился Егор. — Простой налей, колодезный, колодезный. Она шмякнула, а стол кружкой вода плеснула через край. — Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится. Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал. Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами. — Что вам еще от меня нужно? — Мне-то? — Егор посмотрел. — И чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то. — Муж! — она презрительно передернула плечами. — Пенек он лесной, ваш Чувалов. «Ругать, не ласкать, не скоро заморишься». «Оскорбить женщину и даже не заметить, как это благородно!» «На оскорбить не похоже», — с сомнением сказал Егор. «Юрий Петрович — человек уважительный». «Уважительный», — насмешливо повторила Марина. «Скажите честно, если женщина, ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец, перес... она запнулась, ну, переночует...» «У вас хватит соображения утром не совать ей деньги?» «Соображения у нас хватит. Денег у нас нет. Он тоже платил неналичными. Просто решил меня счастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его?» «Что силой штампы ставили-то? Ну зачем же?» Она вдруг улыбнулась. «Ну я дура, дура я была, легкомысленная. Это вам надо?» Мне сначала даже понравилась романтика, а потом опомнилась и сбежала. — Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь? Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами. Теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали. — Я паспорт потеряла. — Виновата, — сказала она. «Может, и он так, а? Сама завралась, и его врать учишь. С новым-то как живешь?» «Хорошо. Я не про то, я про закон.» «Расписались. Ах ты, господи!» Егор вскочил, пометался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость. «Хорошо, — говоришь — живете?» «Хорошо. Зови его сюда». «Что?» Она вдруг выпрямилась, вновь стала холодно-надменной. — Вон отсюда, немедленно покая милицию. — Ну, зови милицию! — согласился Егор и опять уселся. Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека. Егор посидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо. «Узнают — хуже будет. Закон ведь нарушен!» «Уходите!» — почти беззвучно закричала она. «Зачем вы пришли? Зачем? Ненавижу шантаж!» «Чего ненавидишь?» Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям. «Стойте!» Егор не остановился, нарочно хлопнул кухонной дверью, Услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату. У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно. — Черчу, как проклятый. Диплом в сентябре защищать. В противоположном углу в кроватке спал ребенок. а парень с удовольствием потянулся и пояснил. — Я на вечернем. Трудно. То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор в на оба уха, а только услышал он жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова сжало сердце тягостная жалость. Снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина. «Ну, давай, давай, трудись», — сказал он парню и тихонько вышел из комнаты. Егор поздно вернулся в гостиницу, съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал. Утром он встал позже, чем рассчитывал, умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает. Кое-как наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы. А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию. «Такие, как, например, товарищ Полушкин». Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин. Он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать. Но Егор уже не слушал, что хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар, бумажки-то остались на столе. И что в них было сказано, Егоры знать не знал и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, похлопал вместе со всеми, и когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбегать в гостиницу. И уже почти добрался до дверей, но тут гулко покашляли в микрофон, и чей-то голос сказал «Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума». — Повторяю, это меня, что ли, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях. — Ну, если вы тот Полушкин... — Ага, — сказал Егор и полез в встреч людского потока. За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель, да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашибаршились, резво схватившись за аппараты. Несколько снимков повернитесь, пожалуйста. Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит понапрасну. Потом долго отвечал на вопросы, кто, да откуда, да что удумал такое особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась. Уж звонки прозвенели, Егора отпустили, но выйти он уже не смог, осел на место, решив, что сбегать придется на втором перерыве. Первый выступавший говорил складно, и Егору понравилось. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию. «Подготовиться товарищу Полушкину». «Чего сказали-то?» «Подготовиться». «Как это?» «Тише, товарищи!» Недовольно зашумели сзади. Егор примолк, лихорадочно соображая, как «готовиться», Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вторую половину расслышал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился. «Нужны дополнительные законы», — говорил оратор суровее от собственных слов. «Ужесточить требования. Карать. Кого карать-то?» Егор с неохотой из вежливости похлопал, а тут выкликнули. «Слово предоставляется товарищу Полушкину!» «Мне...» — Егор встал. «Мне бы потом, а, я это... бумажки забыл». «Какие бумажки?» «Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл. Вы погодите, я сбегаю». Зал весело зашумел. «Давай без бумажек! А кто написал-то? Смелей, Полушкин!» «Проходите к трибуне», — сказал председатель. «Зачем проходить-то?» Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу. «Я ж говорю, сбегаю. Они, это, на столе. Кто они?» «Да бумажки! Написали мне, а я позабыл». Хохотали, слова заглушая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову и вздыхал. «А без чужих бумажек вы говорить не можете?» — спросил министр. — Ну, дык, поди, не то скажу, то самое. Проходите на трибуну. Смелее, товарищ Полушкин. Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что скажет. — Люди добрые! — громко сказал Егор. И зал опять покатился со смеху. — Погодите, ржать-то! «Я не караул кричу. Я вам говорю, что люди добрые!» Замолчали все, а потом вдруг зааплодировали. Егор улыбнулся. «Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает». «Правильно», — сказал министр. «Только уметь надо ими пользоваться. Нужда научит», — сказал Егор. Но я к тому, чтоб нужды такой не было. это кто просто поставил солдат с ружьями и гуляй себе. Только солдат не наберешься. И опять зааплодировали. Кто-то крикнул. — Вот дает, товарищ! Вы мне не мешайте, я и сам собьюсь. Мы с вами при добром деле состоим. А доброе дело радости просит, а не угрюмство. Злоба злобу плодит. Это мы часто вспоминаем, а вот что... От добра добро родиться — это не очень. А ведь это и есть главное. Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить, он и говорил. И говорилось ему, как пелось. «Вот, — сказали, — делись, мол, опытом. А зачем им делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок?» Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей сам Бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное. Вот тогда и выйдет радостно всем. Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом. Слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием. Но радости, покуда наблюдается, мало. Вот я при Черном озере состою. А раньше оно лебяжьем называлось. А сколько таких черных озер по всей стране нашей замечательной. Это ж подумать страшно. Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали. Лебяжьими или гусинами, журавлинами или еще как. А только чтоб не черными, мил дружки вы мои хорошие. Не черными, вот какая наша забота. Снова зааплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул и сморщился. Соленая была вода. «Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны вроде учат природа дом родной, а что с другой стороны имеем?» а имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняя в гроб маменьку. Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся. — Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станции. Распишем лодочки. Ты на гусенки, а я на поросенки. Ну-ка догоняй! И под общий смех и аплодисменты пошел на свое место. Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре? Какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии? Хватит, мол, покорять, пора оглянуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить «Черные озера» в живые и звонкие, и назвал это «почином товарища Полушкина». А потом Егора наградили почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома. С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать надо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по гумам и цумам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк. Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился. Каких лебедей? Мы не торгующая организация. Я бы и сам словил, да где? Говорю же, черное у нас озеро, а было ли бяжье? Министр говорит, почин, мол, полушкинский, мой, значит, а раз почин мой, так мне и начинать. Так я ж вам объясняю, и я вам объясняю, где взять-то. «А у вас их полон пруд! Хоть в долг дайте, хоть за деньги!» Егор говорил и сам удивлялся. с Сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись, и смелость, свободу он в душе своей чувствовал. Весь день спорили, к какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали, столковались, наконец, и выделили Егору две пары шипунов». Избили и исщипали они Егора до крови, пока он их в клетку запихивал. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писал, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем. Полтора дня метался, да хлопотал, а прогум с цумом только у поезда и вспомнил. Да и то зря денег на гумы не осталось. Все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале, что под руку попалось, залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул. И приснились ему слоны.